Пессонин. У мамы действительно оказалось именно то заболевание, которого опасались врачи. Вернее, чего им опасаться, они просто ставят диагнозы. У мамы редкая наследственная болезнь, синдром аутосомно доминантной артериопатии. В Финляндии это заболевание встречается в ряде семей, проживающих главным образом на юго-западе страны. Мама родом именно оттуда. Ее неразборчивую речь больше не списать на региональный диалект. Мама всегда говорила, что она ничем не примечательный человек, но именно на ее долю выпала такая редкая болезнь. Все ее странности, а не менее одной стороны тела, плохая координация и даже подавленность не просто черты характера, а проявление той самой болезни, которая дошла до очень тяжелой стадии. На протяжении многих лет у мамы было несколько инсультов. Врач показывает снимки МРТ, обращаемое внимание на белые участки последствия перенесенных кровоизлияний в мозг. Мама больше не может справляться одна. Теперь это не только мое мнение, но и точка зрения государства. Мама отвечает критериям беспомощности. Я официально назначаюсь ее попечителем, который должен за ней ухаживать и будет получать предусмотренную законом помощь. На самом деле я уже давно ухаживаю за близкими родственниками как наставник по урегулированию супружеских отношений, завхоз и еще множество специалистов разных профессий. Я не имею квалификации ни в одной из них, да и не хотел бы иметь. К сожалению, кровь не вода. И я тоже в группе риска, то есть высока вероятность заболеть тем же. Может быть, даже уже болею. Это болячка необычное нарушение памяти, которое приходит только в старости. Первые симптомы могут появляться уже в вашем возрасте, говорит врач. Он протягивает мне брошюру и листок с рекомендациями. Вам следует проконсультироваться в клинике наследственных болезней. Там выяснится, страдаете ли вы тем же заболеванием. Могу выписать направление. Спасибо. Сразу не пойду. Сначала разберусь с делами. У меня сейчас много всякого. Надо все устроить. Прежде чем, судя по всему, почти неизбежно выяснится, что и у меня та же болезнь, мне нужно пройти курс и получить квалификацию сиделки. Тогда мне щедро отвалят сотню евро в месяц в награду за то, что мама не будет занимать место в доме престарелых. Это такая игра с нулевым результатом между индивидуумом и обществом. Почему я должен играть в такую никчемную игру, а не, скажем, в звезду Африки или кимбол Мы с мамой раньше так их любили. Я сижу в классе, где кроме меня еще человек 20. Большинство из них за 70, но есть и помоложе, примерно моего возраста. Лектор для начала напоминает, что мы не одни столкнулись с такой проблемой. В Финляндии 200 тысяч человек страдают нарушениями памяти. То есть в этой ситуации нет ничего такого уж особенного. Я получаю много полезных знаний. Любая активность помогает при нарушениях памяти. Нужно включать больным их любимую музыку, навещать с ними любимые места, кормить их любимой едой. Лектор бесконечно повторяет слово «любовь». А что, как не любовь, заставляет приносить на алтарь свою жизнь ради мамы? Любовь — это то, что не обосновать рациональными причинами. Здравый смысл нашептывает валяться в шезлонге в Таиланде. Мы разбиваемся на небольшие группы и выполняем задания. Вспомнить, что больше всего любит наши подопечные. Приятная сторона работы в группе — то, что кто-то один активный выполняет работу за других. В нашем небольшом коллективе это 70-летняя дама, которая рассказывает о своем муже, страдающем болезнью Альцгеймера. «Мой муж буквально оживает от знакомых запахов. Когда я готовлю его любимое блюдо, он сразу приободряется». Откровения дамы вносят в беседу непринужденность. Кажется, все осведомлены о слабостях своих родителей или супругов. Я же не знаю о своей маме ничего. Что она любит? Она никогда не говорила, что ей нравится. Возможно, не решалась, ведь отец все равно только посмеялся бы. Может быть, она любит меня? И просто мое присутствие помогает ей лучше всего. У нас не принято было обсуждать чувства, включая любовь. В нашем роду проживали скучные, ничем не примечательные жизни. Успокаивает, конечно, то... Что жизнь, судя по всему, довольно коротка. Учебный курс состоит из четырех частей. Темы – обыденные дела человека, у которого проблемы с памятью. Занятия по реабилитации, общение и питание. Полезные сведения, многие из которых и так известны, или их подсказывает здравый смысл. Когда я служил в армии, к нам должен был приехать генерал для проверки батальона. Ротный готовил нас к этому визиту. Тогда генерал поприветствует вас, не отвечайте. Пошел нахер, мудила, какого черта ты сюда приперся. В ответ вы должны проорать. Здравия желаем, господин генерал. Так мы должны были поступать с нашими больными. Хотя довольно часто и хочется ответить. Как же все затрахало, мама. Ну за что мне это? Уход за мамой, наверное, мало чем отличается от ухода за маленьким ребенком. Приходится говорить строго или сюсюкать и все повторять по много раз. Отличие в том, что за развитием ребенка приятно наблюдать. Наблюдать за маминым угасанием безрадостно. Но надо мыслить позитивно. Если одна дверь закрывается, значит, какая-то другая открывается. Хотя с чего бы это? Они могут закрыться и все одновременно. На самом деле, мамина болезнь пришлась на удачное время. Онкология у отца зашла уже так далеко, что остаток дней он вынужден будет провести в стационаре. То есть у меня на руках останется всего один подопечный. Отец переезжает в больницу сегодня. Собираем у него дома самые необходимые вещи. Это в основном сигареты и журналы с головоломками Судоку. В дверях отец оборачивается и окидывает взглядом свое пустынное холостяцкое жилище, но не произносит ни слова. Наверняка думает о том, что больше сюда не вернется. Мне придется очищать квартиру от хлама и воспоминаний, когда его уже не будет». Помогаю исхудавшему с пожелтевшей кожей отцу устроиться на заднем сиденье такси. Автомобиль разгоняется, и отец улавливает звук, который не мог бы услышать ни один человек в мире. «Ремень ГРМ! На этой модели, если он порвется, на капитальный ремонт двигателя попадешь. И щетки на дворниках пора менять». Водитель такси воспринимает эту информацию бесстрастно. «Я тут только баранку кручу. Надо будет сказать хозяину». «Все мы в конечном счете...» Лишь крутим баранку ради кого-то. Я должен довести своих родителей. И в наследство мне достанется только риск проклятой болезни. Пожалуй, надо все-таки пройти это генетическое обследование. Но я не знаю, хочу ли узнать правду. Мысленно тестирую себя. У мамы все началось с мигреней. Содержимость и паранойка перебираю в памяти все свои головные боли. Интересно, вот сейчас у меня мигрень с аурой или просто реакция на погоду? Дело к грозе. Выпью-ка я кофе, пожалуй, даже со сливками. Какая разница? Ведь скоро меня накроет амнезия, и никакого песанина уже не будет.